Этот груз неожиданно сорвался, и корабль, резко плюнув кормой, пошел ко дну. Лодка тяжело ударилась о грунт и легла набок. Впадина, куда угодил морской ныряльщик, на беду оказалась довольно глубокой, около 20 метров. Почти все механизмы были разбиты. Корма лодки оказалась буквально вплюснута внутрь. Из-за сильного удара о дно и большого давления окружающей воды Клепанный корпус лодки начал медленно разрушаться. Сквозь швы и трещины стали пробиваться струйки воды. Вместе с Вильгельмом Бауром на борту морского нырящика находились матросы Витт и томсон, которые вручную вращали грибной винт под лодкой. Все трое сохраняли хладнокровие и прежде всего попытались продуть балластные цистерны, но те уже не действовали. а всплытии лодки нечего было и думать. Призвав на помощь свои познания, Вспоминая все, что ему было известно о давлении, Бауэр пришел к такому выводу. «Спастись можно, надо только набрать полные легкие воздуха и медленно всплыть». Однако открыть выходной люк, откидывающийся наружу, на глубине, где давление достигло трех атмосфер, оказалось безнадежным делом. Конечно, эту трудность можно было бы преодолеть, если накачать в лодку воздух. Тогда внешнее давление сравнялось бы с внутренним, и люк без труда открылся, но запасы сжатого воздуха были уже израсходованы. Поразмыслив далее, артиллерийский капрал отдал приказ затопить лодку. «Надо спустить воду», — сказал он, — «море само сдавит воздух в лодке, и мы откроем люк и выбросимся наверх». Но Вит и Томпсон, до сего времени державшиеся мужественно, на сей раз насмерть перепугались и отказались подчиниться призывам своего капитана. Они имели весьма смутное представление о физике. Идея Баура им показалась самоубийством. Долго еще убеждал их Баур, доказывая, что это единственная возможность спастись, а сидеть сложа руки — тоже неминуемая смерть. Тем временем наверху забеспокоились. С подплывших кораблей попытались было подвести под лодку якорь. Бауэр видел, как замаячили перед иллюминатором звенья тяжелой цепи, ежесекундно грозя разбить стекло. Надежды, что удастся подцепить 37-тонную махину лодки и благополучные извлечия на поверхность, были более чем сомнительны. Деятельность спасателей испугала Баура, но остановить, предупредить их, он никак не мог. Удары такие делали свое разрушительное дело. Подходил к концу кислород. Дышать становилось все труднее. Четыре часа подряд убеждал капитан, охватенный паникой, команду. Наконец, Вит и Томпсон открыли «Кингстон», Хлынула вода, она дошла до колена добралась до пояса, рюк легко открылся. Первым покинул лодку Томпсон, потом, окруженный воздушным пузырем, выбрался вид. Вслед за ними, прежде чем успела захлопнуться крышка, выскользнул Баур. Как и подобает капитану, он оставил свой корабль последним. «Мы выскочили, как протки от сампанского», вспоминал об этом случае Баур. Радостными криками встретились стоявшие на палубе моряки. Что касается морского неряльщика, то его удалось поднять только 36 лет спектра. В 1887 году соседняя лодка торжественно на плащу Тимской военной морской кабины. Морской превратился в корабль. Воспочтительный аппарат, не пользуясь какими-либо дыхательными приборами, был лейтенант Кеннет Уайтинг. Это случилось в тихом океане у Манилыки, где полвека назад погибла американская подлодка «Порт-Пойс». Свободное всплытие по неволе с весьма порядочной глубины выполнил раймон Коль, участник экспедиции «При континент-2». Это случилось при одной из аварий с ракетой на рифе Шааб-Руми в Красном море. Электрики «При континента» Жак Ру и Пьер Сердало, а с ними Раймонд Коль вызвали сделать ремонт под водой. Руль сервело, забрались в верхний отсек ракеты, и уже было восстановили нарушенную телефонную связь с морской звездой. Вдруг домик, где находились ремонтники, закачался, послышался рокот уходящего воздуха, и ракета поползла вниз. Крутой откос уходил на 350 метров. ру успел выскочить и теперь с ужасом наблюдал за падением ракеты, увлекшей двух его товарищей. Коля работал снаружи домика. Когда ракета накренилась, его аквалант внезапно заклинило, и Коля понесло вместе со всеми. На счастье, падение ракеты вскоре прекратилось.